Слезы, которых на этот раз никто не видел, покатились у нее по щекам. Ах, как она несчастна! Лишь одно помогало ей вынести горе. Жгучее презрение, которое она не могла не испытывать к глупому мальчишке. Предпочел ей третьеразрядную актрисочку, которая даже не представляет, что такое настоящая игра.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 Почти вся мебель принадлежит ей, вряд ли ему захочется возвращаться в свою жалкую комнату на Тевисток Сквер. Джулия подумала, что при ее помощи Том завел много новых друзей. Он держался с ними умно, старался быть им полезным. Они его не оставят, но водить Эвис всюду, куда ей захочется, ему будет не так-то легко». Милая крошка весьма меркантильна, Джулия не сомневалась, что она и думать о нем забудет, как только его деньги иссякнут. Надо быть дураком, чтоб попасться на ее удочку. Тоже мне праведница. Любому ясно, что она использовала его, чтобы получить роль в Сиддонс-театре, и как только добьется своего, выставит его за дверь. При этой мысли Джулия вздрогнула. Она обещала Тому взять Эвис Крайтон в нынешние времена, потому что это хорошо вписывалось в мизанцену, которую она разыгрывала. Но она не придала никакого значения своему обещанию. У нее всегда был в запасе Майкл, чтобы воспротивиться этому. «Черт подери! Она получит эту роль!» — громко произнесла Джулия. Она мстительно засмеялась. Видит Бог, я женщина незлобивая, но всему есть предел. Будет так приятно отплатить Тому и Эвис Крайтон той же монетой. Джулия продолжала сидеть, не зажигая света. Она обдумывала, как это лучше сделать. Однако время от времени она вновь принималась плакать, так как из глубины подсознания. Всплывали картины, которые были для нее пыткой. Она вспоминала стройное юное тело Тома, прижавшееся к ней, его жаркую наготу, неповторимый вкус его губ, застенчивый вместе с тем лукавую улыбку, запах его кудрявых волос. Дура, дура! Зачем я не промолчала? Пора мне уже его знать. Это очередное увлечение, оно бы прошло... И он снова вернулся бы ко мне Джулия была полумертвой от усталости Она поднялась к себе в спальню Проглотила снотворное Легла в постель